Второе взятие Казаки налегали на весла изо всех сил, чтобы поскорее покинуть злополучный остров на Перекопе. Одним кормчим удалось вывести суда на стремнину и вырваться вперед. Другие жались к берегу, но там легко было посадить корабль на мель. Во тьме суда потеряли друг друга из вида. Лишь когда расцвело, струги стали собираться группами. Люди нуждались в отдыхе, и командиры выбирали для остановок острова, расположенные вдали от берега. На островах казаки разжигали костры, варили пищу, сушили промокшую до нитки одежду. Когда в гавани у кошлыка бросил якорь последний струг, казаки убедились, что ермака нет среди уцелевших. После небольшого отдыха атаман Матвей Мерещак собрал Круг и задал всему товариществу один единственный вопрос «Что делать дальше?» Круг решил немедленно возвращаться на Русь. Голова Иван Глухов и немногие уцелевшие стрельцы присоединились к решению казаков. Более пятисот человек перевалили Уральский хребет вместе с Ермаком. Только 90 вернулись на Русь с мящеряком. Казачья флотилия проследовала из кошлыка вниз по иртышу на Опь, а оттуда, древним Печорским путем, через сопь на пусто озеро. Покидая Сибирь, казаки не знали того, что посланный им в помощь отряд правительственных войск преодолел уральские перевалы и стремительно приближался к брошенному кошлыку. Военное ведомство извлекло урок из катастрофы, постигшей воеводу Болховского. Бояре решили направить в Сибирь вдвое больше сил. 700 человек служил их людей из разных городов, казаков и стрельцов. Отряд имел при себе большие запасы продовольствия, а также все необходимое для строительства острога. Разрядный приказ поставил во главе отряда Ивана Алексеевича Мансурова. Род Мансуровых пользовался известностью при дворе. Двое Мансуровых служили постельничами в Царской Думе. Но Иван Мансуров был им дальней родней и службу нёс с небольшого поместья, как выборный дворянин из Мещовска. В конце войны его назначили в дозор для стрельцов, При особе царя. Власти считали, что Сибирь можно удержать силами одного лишь стрелецкого войска. Отряд Мансурова состоял по большей части из стрельцов. Весть об оставлении кошлыка мгновенно облетела Сибирь. Наследник Кучума царевич Олей первым прибыл в окрестности старой ханской столицы и занял опустевшее урочище. Победа на Вагайской Луке упрочила престиж Кучума, но не вернула ему прежней власти над Сибирию. Престарелому хану не удалось удержать при себе могущественных татарских мурс. С тех пор, как в пределах Сибири появился хан Сейдяк из старой династии, свергнутой Кучумом, многие татары ушли к нему. Силы Сейдяка росли со дня на день. Наконец, на его сторону перешел Караче. При дворе Кучума Карача был всего лишь слугой, визирем. Посадив на трон сеитхана Карача рассчитывал править ханством его именем. Старая леса Кучум, оказавшись в трудном положении, откочевал в степи, а оборону своей столицы поручил царевичу аллею. Однако аллеи преследовали неудачи. Не успел он укрепиться в урочище, как нагрянул Сейдяг. В бою с ним погибли семь Кучумовичей. олей по одним сведениям бежал, по другим попал в плен к Сидяку. Направив в Сибирь флотилию Мансурова, русское командование поставило перед воеводой две основные задачи. Закрепиться в Старой Сибири или Кашлыке на Иртыше и в Новой Сибири на Тюменском городище, на Туре. Туру Мансуров миновал, не встретив сопротивления. Но достигнув Кашлыка, воевода неожиданно для себя увидел на берегу вместо казаков многочисленную татарскую рать. После многократных поражений от казаков, татары едва ли могли бы выдержать атаку со стороны многочисленного стрелецкого отряда. Но Мансуров так и не решился сопустить в ход свои пушки». Он не знал о кровавом соперничестве между Кучумом и Сейдяком, зато помнил о несчастной судьбе Болховского. Известие о смерти Ермака произвело на него тягостное впечатление. Воевода не осмелился отдать приказ о штурме кошлыка. Вместо этого он предпринял попытку догнать отступавший казачий отряд. Пока судовая рать всплыла по Иртышу, наступили холода. Опасаясь того, что близкие морозы могут в любой момент сковать реки льдом, Мансуров принял решение зимовать на Аби. Стрельцы были снабжены в изобилии и зимней одеждой, и инструментами. Воевода умело использовал последние недели осени, чтобы подготовиться к зимовке, близ устья и Иртыша, Ратные люди срубили обский городок, на время ставший опорным пунктом русских в Зауралье. После гибели Ермака князьки в Приобье поспешили сложить присягу царю. Они собрали множество воинов и осадили русских в их укреплении. В течение дня они приступали к урочищу со всех сторон. На другой день ханты привезли в окрестности острожка идола и устроили жертвоприношение. Метким выстрелом из пушки ратные люди разбили в дребезги дерева, под которым князьки устроили свое мольбище. Напуганные ханты разбежались. У русских были не только противники, но и друзья среди местных племен. Мансуров получил деятельную поддержку со стороны князька Лугуя. Принадлежавшая князьку волость Ляпин была одной из самых крупных волостей на западных притоках Аби. Лугуй ездил в Москву и получил от царя Федора жалованную грамоту. По грамоте князек обязался вносить в государеву казну по двести пятьдесят соболиных шкурок ежегодно. Отправив за Урал самые крупные силы во главе с Мансуровым, посольский приказ поспешил заверить иностранных дипломатов, будто покорение Сибири окончено. «А поделал государь», — объявили царские дипломаты за рубежом, — Городы в сибирской земле, в старой Сибири и в новой Сибири, и в новой Сибири на Тюменском городище, и на оби, на Усть-Иртыше, тут город те государевы люди, мансуров, поставили, и сидят по тем городам, и дань со всех тех земель емлют на государе. Правдой. В официальных заявлениях было лишь то, что Мансуров выстроил обский городок, чтобы обеспечить себе безопасный путь к отступлению на Русь. Выполнить государев наказ и основать укрепленные острожки в Старой и Новой Сибири он не сумел. Инструкции на имя Мансурова не сохранились, но следы их можно обнаружить в том же самом посольском приказе. Сменив Ермака на посту воевода Сибири, Мансуров должен был обложить Ясаком весь обширный сибирский край. Ожидая, что воевода пунктуально выполнит наказ, и предвосхищая будущее, царские воеводы поспешили заявить за рубежом, что Ясаку... Положил царь Федор на Сибирское царство и на Конду Большую, и на Конду на Меньшую, и на Пилымское государство, и на Туру-реку, и на Иртыш, и на Киргизское государство, и на пегии Калмаки и на Обь Великую, и на все городки на Опские, на 90, на четыре города, из году на год и мать по пяти тысяч сорок соболей, по десяти тысяч черных лисиц, да по пятисот тысяч белки. Донесения Ермака из Сибири, подкрепленные привезенным ясаком, внушили правительству представление о неисчерпаемых пушных богатствах Сибири. двести тысяч соболей, столько мягкой рухляди царское правительство надеялось получать из-за Урала ежегодно. И в самом деле, в ближайшие годы государева казна пополнилась неслыханным количеством мехов. Европа была поражена, когда Московский двор направил в качестве субсидии австрийским Габсбургам через 10 лет после гибели Ермака 40 тысяч соболиных шкурок, 20 тысяч куниц, более трехсот тысяч белок. Пражские купцы оценили московские меха в 8 бочек золота. На русских рынках пушнина ценилась дешевле. В Москве надеялись на то, что война в Сибири закончена. Исходя из этого, власти поручили Мансурову наложить Ясак не только на те земли, где побывал Ермак, но и на население Пегой Орды и Киргизского ханства. Между тем, атаман Матвей Мещеряк с сотней казаков добрался до Москвы. Вести, привезенные им, были самые неутешительные. Двор отказал ермаковцам в торжественной встрече, но хорошо было и то, что царь Федор на них не опалился. Шли годы, а смута на Москве не прекращалась. Присвоив титул конюшева боярина, Борис Годунов вошел в опекунский совет, управлявший страной от имени царя Федора. Главой совета Грозный назначил удельного князя Ивана Мстиславского. Но Годунов принудил князя постричься в монахи. С наступлением весны в Москве вновь заволновался народ. Боярам пришлось затвориться в Кремле. Со всех сторон враги угрожали государству войной. С осени царь велел готовить рать для войны со шведами. Поход был отменен в последний момент. С отряды ратных людей потянулись к южным границам, которым угрожали крымцы и нагайцы. Сгустились тучи войны над западными рубежами. Стефан Баторий спешно формировал армию для нового вторжения в Россию. Вновь вышло так, что разрядный приказ не мог послать за Урал никого из видных воевод. Но отказываться от Сибири московские власти не желали. Пришлось нарядить войско из стрельцов и казаков, набранных в разных городах, многих русских людей. Командовать отрядом назначили человека знатного, но совсем молодого и не имевшего за плечами большого военного опыта. Племянник боярина Василий Борисович Сукин в конце Ливонской войны служил при дворе Грозного в скромном чине стряпчего с государевыми чоботой. В последние годы жизни Ивана IV Сукин нес службу в Кремле как стрелецкий голова. Помощником у молодого воеводы стал Иван Мясной, бывалый командир. Вместе с Сукиным в поход выступили атаманы Черкас Александров и Матвей Мещеряк с вольными казаками, проделавшими сибирский поход вместе с Ермаком. От прежней самоуверенности в Москве не осталось и следа. Бояре не помышляли более о том, чтобы овладеть разом новой и старой Сибирью. Сукину поручили закрепиться на Туре и не предпринимать никаких попыток к овладению кошлыком. Воевода исполнил приказ и основал Тюменский острог на высоком берегу Туры, близ устья Тюменки. Некогда тут располагалась древняя татарская столица Чемги Тура. Прошел год, и воеводы затребовали подкрепление из Москвы. В 1587 году разрядный приказ решил послать за Урал Данилу Чулкова. Незадолго до того Чулков служил головой в Ряжске. Письменный голова привел в Сибирь дополнительно несколько сот стрельцов. Разрядный приказ решил повторить в Сибири опыт Казанской войны. Царские воеводы несколько раз ходили походом на Казань, но не могли добиться успеха. Тогда они выстроили на Волге крепость Свияжск. Опираясь на эту крепость, царская рать сокрушила Казанское ханство. Чулкову не велено было штурмовать Кашлык но его снабдили всем необходимым, чтобы выстроить крепость в непосредственной близости от Старой Сибири. Отряд Чулкова спустился по Туре и Тоболу на Иртыш, и там выстроил деревянный острог, названный Тобольском. Тобольск располагался на высоком мысу всего лишь в пятнадцати верстах от кошлыка. После изгнания Кучума из Кошлыка сибирское ханство все глубже погружалось в пучину кровавой междуусобной борьбы. Сейдхан продолжал удерживать столицу царства, опираясь на поддержку татарских феодалов и правителя казахской орды. При нем постоянно находился султан Урас Мухаммед, племянник казахского хана Тавикеля с воинами. Кучум всецело уповал на поддержку бухарцев, которые некогда помогли ему захватить Сибирь. Старый хан лишь ждал своего часа, чтобы нанести удар сопернику и вернуть себе столицу. Поглощенный борьбой с Кучумом, Сейд хан старался избегать столкновений с русскими. Когда воеводы в 1587 году появились у самых стен ханской столицы, Сеид хан попытался завязать переговоры с ними. Чулков пригласил хана и его приближенных в Тобольск на пир. Хан принял приглашение. Однако татары приняли меры предосторожности. Сеид хана сопровождали 500 отборных воинов. Голова Чулков располагал куда меньшими силами. Когда гости явились к воротам Тобольска, Чулков согласился впустить в крепость не более ста человек и предложил им снять оружие перед тем, как сесть за пиршеский стол. Карача был человек крайне осторожный, но он видел малочисленность русских и согласился на все их условия. Когда Сеид хан, Карача и татары заняли места за столом, они столкнулись лицом к лицу с ермаковыми казаками. Едва ли можно предположить, будто Чулков сознательно заманил хана в западню. Скорее всего, события развивались под влиянием стихийных сил. Казаки не простили Карача вероломного убийства Ивана Кольца и других своих соратников. Они бросились на Карачу и связали его вместе с ханом. Ханская свита была перебита, однако самое трудное было впереди. Гвардия хана, 400 воинов, стояли во всеоружии подле ворот Острожка. В упорном, кровопролитном бою казаки разгромили противника, обладавшего численным перевесом, но они заплатили дорогой ценой за свою победу. В бою погиб великий атаман Матвей Мещеряк, возглавивший экспедицию после гибели Ермака. Сейдхан был увезен в Москву и там определен на царскую службу. Пленение Сейдхана было последним крупным событием, в котором Ермаковы казаки участвовали как организованная военная сила. В дальнейшем судьба разбросала их по разным концам Сибири. Ни одна закладка новой крепости, ни одна военная кампания не обходилась без их участия. Показательно в этом отношении судьба одного из самых крупных участников экспедиции Гаврилы Иванова. Вернувшись в Сибирь с отрядом воеводы Сукина, он ставил крепость Тюмень, рубил деревянный Тобольский городок с головой Данилой Чулковым, участвовал в бою с гвардией сеитхана потом ставил Пилымский и Тарский городок, громил Кучума на аби Заслуги ветерана первой сибирской экспедиции получили признание лишь тогда, когда он достиг старости. Его назначили атаманом конных казаков в Тюмени. К тому времени немного из соратников Ермака осталось в живых. Казак Черкас Александров вернулся в Сибирь с воеводой сукиным в чине головы. Долгое время он командовал сотней служил татар в Тобольске. Сподвижник Ермака прослужил в Сибири более 50 лет. Приказные грамоты 1638 года упоминали о его поездке в Москву и даче показаний в приказе Казанского дворца. В то время дьяки уважительно называли его «Тобольского города Атаман Иван Александров». Ермаковец Гаврила Ильин в конце жизни возглавил сотню старых казаков в Тобольске. Алексей Галкин стал атаманом казаков в Березове. Дети и внуки ермаковцев продолжали служить в Сибири на протяжении всего 17-го столетия. В их среде никогда не умирала память о славных днях сибирского взятия.